который я пытался перекрыть повторными «дайте поспать». Понятно? Дайте поспать. Это произошло в доме новостройки в Берлине Шпандау на третьем этаже. Квартирная плата за две комнаты с кухней составляет 163,5 марки без отопления. Я обручен с Линдой уже 3,5 года. Квартира принадлежит, собственно, мамаши и Линде с ребенком. Со мной они обращались как с квартирантом. обирая меня. Сначала я работал у Сименса, потом переменил профессию, надеясь, что таксистом буду зарабатывать больше и смогу жениться, поскольку я привязан к ребенку. Комнаты довольно светлые, а в летние вечера мы иногда сидели на балконе и видели над крышами нововыстроенного поселка сигнальные ракеты, взлетавшие в небо в восточном секторе. Так он близок. С Линдой я познакомился, подвязаясь у Сименса. Она короткое время работала там на обмотке, но это ей пришлось бросить, потому что она училась парикмахерскому делу, и из-за шестимесячной завивки у нее всегда немного влажные руки. Ссорились, по-настоящему ссорились, мы редко. И только из-за квартиры, потому что она такая звукопроницаемая. Но я всегда брал себя в руки. Только в 17 лет я был агрессивен. но тогда была война, и молодежь везде одичала. Когда я р а б о т а л еще у Семенса, Линда даже говорила, нельзя быть таким безропотным. Она была права. Я, в сущности, человек сдержанный и бережливый. Например, я читаю только те газеты, которые пассажиры оставляют в машине. Не выпиваю так же после работы двух-трех кружек пива, как мои коллеги. Ездить люблю по Шпандау и окрестностям, но после того, как проложили шоссе через город, езжу и в центр, причем без аварий. Я, собственно, хотел повысить свое образование, но не получилось. Жилищные условия, в е ч н ы хнычущий мальчишка. И уже два года у меня не было настоящего отпуска. Только один раз, вскоре после нашего обручения, мы съездили в Андернах, в Западной Германии, потому что мамаша знала эти места и находила их красивыми. Мы стояли там на променаде у Рейна и смотрели на пароходы. Это было незадолго до рождения мальчика. У меня заболели зубы, потому что на променаде было ветрено. Но Линда в и д хотела непременно родить ребенка. После войны я, собственно, собирался податься в таможенники, но меня провалили на экзамене. Потом все шло очень просто. С ключом от машины, но все еще в пижаме, только домашние туфли нашел в коридоре. Я со своим 08, уже без патронов в обойме, вышел из квартиры и из новостройки, не столкнувшись ни с кем из соседей. Машина стояла внизу, но без преднамерения, ведь я должен был, собственно, п о в е с т и ее на техосмотр». Я ездил почти до самой полуночи. Сначала в Нойштакен, затем через Пихельсдорф по Хейрштрассе до Вестенда и от Шарлоттенбурга вверх через Юнгфернхайде, Рейникендорф, Виттенау до Хормсдорфа, а потом обратно. Во всяком случае, я сразу же включил рацию на прием, ибо уже с 21 часа мою машину вызывала диспетчерская. Мои коллеги тоже пытались уговорить меня. Я был задержан патрульными, когда хотел выехать с площади Теодора Хейса снова на х е р ш т р а с с е а потом вверх, по Хавельшоссе, махнуть домой. Я будто бы сказал, это не я. Они не давали мне спать. Моя невеста нарочно делала так, чтобы ребенок визжал. Они просто хотели меня доконать давно уже. Почему меня не взяли в таможенники? Вот нервы у меня и... Сдали.